Пятое. Эндерби вернулся к себе на Фитцгерберт-авеню, дом 81, основательно протрезвевший, после двух падений на задницу на обледенелых улицах от вокзала. На этой самой заднице он сидел сейчас на ступеньках и плакал. Уходившая вверх лестница начиналась шагом рядом с дверью в квартиру Эндерби и заканчивалась на площадке с зеркалом и пальмой в катке. Далее тянулся темный и зловещий пролет до квартиры наверху, пристанище Гоми-Ваэжора и его сожительницы. Эндерби сидел и плакал, потому что забыл ключ. Он упустил, возможно, переволновавшись утром, из-за визита миссис Мельдрам переложить ключ из кармана куртки в соответствующий карман пиджака Ари теперь был час пополудни слишком поздно звонить миссис Мельдрам чтобы она открыла хозяйским ключом у него не было денег на номер у гостиницы на улице было слишком холодно чтобы спать на крытой лавочке Ему совсем не улыбалось Вымаливать камеру в полицейском участке Слишком много там фараонов С физиями преступников И усами лондонских проходимцев Лучше уж сидеть тут На третьей ступеньке В пальто и шарфе И попеременно То курить, то плакать Впрочем, и курить осталось недолго Миссис как ее там, из Фэм, забрала его последнюю пачку корабельных вудбинов. У нее кончились, а она ничего другого не курила, в награду за то, что по-шотландски стоически сносила его желание сблевать в тамбуре всю дорогу до вокзала Виктория. До позднего зимнего рассвета придется протянуть на пяти сеньор-сервисах Он устал. Устал настолько, что не смог бы заснуть. День выдался длинный, полный событий, душераздирающий. Даже в поезде домой весь вагон был как будто набит макрогубами ирландцами, которые непрерывно пели. А теперь холодная лестница, долгое бдение. Он тихонько завыл как сбитый с толку луной гончий пёс из известного блюза, дверь квартиры наверху со скрипом открылась. — Это ты, Джек? — хрипловато прошептал женский голос. — Ты вернулся, Джек? — Прости меня, Джек. Я не всерьёз говорила, милый. — Иди в кровать, Джек. — Это я, — отозвался Эндерби. «Не он!» «Я!» и добавил «без ключа». «Кто вы?» — спросила женщина. Лампочка на лестничной площадке давно, уже несколько месяцев как перегорела, а миссис Мельдрам и не думала ее заменять. Сейчас ни один не мог видеть другого. «Тот, кто снизу!» — ответил Эндерби, легко впадая в простонародную манеру выражаться, «не тот, с кем вы живете». «Он ушел», — произнес в лестничный провал голос. «Он всегда говорил, что уйдет, и теперь ушел. Мы немного повздорили». «Это правильно», — отозвался Эндерби. «Что значит «правильно»?» «Мы немного повздорили». И теперь он ушел. Готово поспорить, он пошел к той мерзавке, что живет у декоративных садов. — Не страшно, — сказал Эндерви. — Он вернется. Они всегда возвращаются. — Не вернется. — Сегодня не вернется. А мне страшно тут одной. — Чего вам страшно? — Что я совсем одна. Как я и сказала. «Да еще в темноте. Свет погас, пока мы ссорились, и я не знала, не видела, куда его ударила У вас есть шилинг до утра?» «Не пенни», — гордо ответил Эндерби. «Я все спустил на выпивку в городе. Наверное, мне лучше подняться», — храбро сказал он. «Я мог бы поспать где-нибудь на диване». «Понимаете, я забыл ключ. Чертовски неудобно. Только Джеку на глаза не попадитесь. Джек же ушел к той мерзавке у декоративных садов», — напомнил Эндерби. а, -а, -а Так вы его видели, правда? Так я и думала. У нее же у корней черное видно, дрянь этакая. Я подымусь». Тогда вам больше не придется бояться темноты. У вас наверху ведь есть диван, правда?» Спросил, мучительно подымаясь и ползя вверх по ступенькам Эндерби. «Если думаете, что можете залезть ко мне в постель, лучше выбросьте это из головы. Хватит с меня мужчин». «У меня нет намерения забираться к вам в постель», — возмутился Эндерби. «Я просто хочу прилечь на диване. Я не слишком хорошо себя чувствую». «Нечего, черт возьми, нос задирать. У меня в постели такие мужчины бывали, что вам и не снилось. Осторожно!» сказала она, когда Эндерби пнул металлическую катку с пальмой на площадке. Еще через пролет он наткнулся на что-то теплое и грудастое. «А вот без этого можете обойтись. Слишком уж вы прыткий!» Она энергично нюхнула. «Ну и дорогущий же парфюм! С кем вы были, а? В тихом те черти водятся» если вы правда тот, за кого себя выдаёте. — То есть за кого? За того, кто внизу живёт? — Где он? — шарил Эндерби. — Я просто хочу где-нибудь прилечь. Его руки нащупали ширину и мякоть дивана, протяжённость которого прерывалась предметами разных форм, бутылок, — они позвякивали, — и наполовину полной коробки шоколадных конфет она шуршала. «Кости положить!» — поправился он, чтобы прозвучало более дружески. «Устраивайтесь, как дома!» — язвительно откликнулась она. «Если вам что-нибудь понадобится, не стесняйтесь, звоните. И в котором часу вы пьете утренний чай?» Спросила она придирчиво. «Мужчины!» Судя по удаляющимся звукам, она ушла в спальню. Там она презрительно издала звук, достойный самого Эндерби, которого оставила одного в темноте.